Глава 28 восьмая Тетрадка, которую отдала мне перед переездом Кирваса, утверждала, что сегодня начало нового месяца. Это хорошо. С Кирлисой за эти дни я виделась всего один раз, по достаточно важному поводу. Мне нужно было обсудить подарок Васи на новоселье и решить вопрос с прислугой. В то же время мне совершенно не хотелось лишний раз дергать Кирлису. Она и так потратила на меня достаточно много времени. Поэтому, не обращая внимания на легкую морщинку недовольства, я обговорила свою поездку в Ригберс. Самостоятельную поездку, что для меня было крайне важно. Отпустив меня один раз, Кирлиса и в дальнейшем не будет слишком переживать, что я потрачу лишнее или попаду в неприятности. Это давало мне определенную свободу действий. «Кир Стефани, вы уверены, что хотите выгнать его?» Кирлиса, староста к своим обязанностям относился спустя рукава, Вспомните, сколько недочетов в работе вы нашли, когда мы объезжали земли с Кирусом Терина. А ведь за эту работу у него огородные земли в два раза больше нарезано, и от поездок он освобожден, и его семья не посылает работников на мой огород. Но вот пока я не знаю, кого стоит поставить на его место. В бумагах я более или менее разобралась, а вот людей знаю совсем плохо. Кир Стефания, если вы примете совет, от вас любой совет приму с удовольствием. Тогда оставайтесь на ужин». «Это совет?» Кирлиса засмеялась. «Нет, юная Кир, это предложение. А совет заключается в следующем. Сегодня после ужина придет мой староста. Он очень добросовестный работник, и я это ценю. Так вот, у него мы и спросим, кого именно стоит назначить староста из ваших арендаторов. Все же он знает их гораздо лучше, чем мы. Так уж повелось, что селянки стараются выходить замуж не в своей деревне, а уходить к соседям. Так что...» В кого нет кни у него в каждом рейте есть родня и знакомые, понимаете? Понимаю, Кирлиса, и с благодарностью принимаю ваш совет. До ужина мы обсудили еще массу вещей. Мелочи, но такие важные для жизни. Например, что прилично подарить на новоселье. Понимаете, Кирстефания, новоселье для Кирусов — большая редкость, и подарок не должен быть слишком дешевым, но и слишком дорогой дарить вам будет накладным. Нужно что-то практичное для дома — Например, хорошим подарком будет большой рулон белевой ткани. Это, безусловно, не слишком дешево и очень практично. Хватит на три комплекта постельного белья. Только боюсь, что такой подарок сделают и без нас. А что будете дарить вы, Кирлиса? Ну, если, конечно, это не секрет. О, нет ничего секретного. Заодно вы посмотрите и скажете, нравится ли вам. Кирлиса повела меня в небольшой чуланчик, почти пустой по случаю летнего времени, На полу стоял деревянный ящик, в котором я углядела набор небольших медных кастрюль и пару сковородок. «Ведь ваша посуда останется на кухне у вас, Кир-Стефания». И я решила, «Очень здорово!» Я, признаться, как-то об этом не подумала, хотя кухарка уходит с кирвасой. Но я озаботилась столом, сервизом столовым и прочим, а про посуду как-то забыла. «Ну вот, значит, это будет полезный подарок. Кир-Лиса, я все равно поеду в Рикберс по делам». Значит, подарок присмотрю там. Скажите, в какую сумму я должна уложиться? Думаю, сумма от 1 до полутора реймов будет вполне приличной. Если бы вы только знали, как я вам благодарна. Поистине, ваши советы для меня бесценны. Вопрос со старостой решился почти мгновенно. Вы, почтенная Кир, сами смотрите, конечно. Но вот если бы я выбирал, то толковее каста у вас и нет никого. И работник он на зависть. А так, конечно, вам решать. По дороге домой я заехала в дом к Касту. Он занимал центральную часть из девяти. Спросила разрешение и прошла в дом. Чисто, по-деревенски уютно. Даже мой старый знакомый, Шуша, отмытый и причесан. Сидит за столом рядом с хозяйским сыном и с аппетитом жует пирог. Я подмигнула мальчишки, чем вызвала хихиканье и перешептывание Шуши и второго мальчишки. «Племянник — это Жинкин», — уловив мой взгляд, пояснил хозяин. Самому касту немного за сорок. Борода аккуратно подстрижены, чуть суховатый жилест среднего роста, в темных волосах немного седины. Одну бровь рассекает старый неаккуратный шрам. Держится спокойно, без подобострастия, но вежливо. Проходите, кир Стефания, проходите. Сейчас жинка справорит чайку. Улыбчивая Жинка в белой блузе с вышивкой и чистом переднике начала было хлопотать у странного сооружения. Присмотревшись, поняла, что это такая кованная подставка для котелка. Чтобы не топить летом весь дом, а разжечь маленький костерок и приготовить на щепках горячее. И дым весь уходит в трубу, и дом не прогревает. Я такого еще и не видела. Спасибо, Каст. И вам, хозяюшка, спасибо. Но ничего не нужно, я только с ужина еду. А вот поговорить мне с вами очень желательно. От Каста я по пути заехала домой к Пасе. И ей и ее мужу велено было собирать вещи и после сбора урожая и выплаты налога проваливать в город. «Дети? Ну, дети у них уже своими семьями живут. Хотят, пусть остаются. Хотят, могут с родителями ехать. не волить никого не стану». «Я опаса и добро помню, и зло. Пустые приказы выполняла, но горшок помыть могла. И хамить мне тебя никто не заставлял. Так что сама ты выбрала. А староста с завтрашнего дня у нас в деревне Новый». «Домой я вернулась уже совсем поздно. Но, собственно, и торопиться мне было некуда». «Дом пустой, ни одного огонька. Совсем это не дело. Теперь у меня есть староста, но мне нужна горничная и кухарка. Вот завтра в городе и присмотрю». Поездка в Ригберс вышла более чем удачная. Первое, что я сделала, это заехала в мастерскую Манкронг, той самой, например, к которой я так и не попала. «День добрый, Манкронг». «Добрый-то он добрый, юная Кир. Только вы уж простите, но платье ваше я продала». Пожалуй, это была просто прекрасная новость. И кому же, если не секрет, понадобились такие одинаковые туалеты? А вот именно потому, что одинаковые их и выкупили для прислуги. Слишком уж вы, милая Кир, долго не приезжали. Не гневайтесь, новые мы вам быстро пошьём, и деньги за ткань и работу я вам сейчас верну. Я не гневаюсь, Манкронг, совсем нет. Это, безусловно, моя вина. Увы, слишком много за это время произошло перемен». Вот я и не смогла выполнить обещание и приехать на примерку вовремя. Но такие же платья шить мне уже не нужно. Давайте выберем ткани получше. С сорочками и панталонами вышло не так удачно, но я договорилась с Ман Лерной, что она выставит их на продажу, а деньги вернет потом. Зато идея бюстгальтера Ман просто потрясла. И что, Кирстефания, только верх от сорочки? А сама сорочка разве не нужна? Вот тут я призадумалась. А почему бы и нет? Совсем не носить сорочки, я не могу себе позволить. Сплетни и прочие мне ни к чему. А этакая странность обязательно будет обсуждаться. Манлерна, пусть будет сорочка. Но верх ее вы так, как я показала. А самая тонкая ткань будет пришита под грудью. Это сейчас самый модный фасон. Да, и панталоны, пожалуйста, не такие длинные. В сапожной лавке я купила себе несколько пар нормальной обуви. Например, ку мне ехать через три дня. Через три же дня меня будут ждать и в конторе по найму прислуги. Так что я смогу выбрать себе людей. И в целом вся поездка была достаточно удачной. Но подарок Васе я так и не нашла. Зайдя в местную чайную, я пила травяной отвар, ела какой-то очередной десерт из песочного теста и масляного крема и думала. Белевую ткань обязательно подарит кто-то из соседей. Посуду Кирлиса. Запасы продуктов у вас и будут свои. Но, может быть, стоит купить ей тару для хранения? ну, всякие там глиняные горшки и бочки, мешки под крупы и прочее, или посмотреть хороший сервис. Как раз для приема гостей подойдет, но ну, не ювелирку же дарить, для жизни в селе несколько бессмысленном». Официантка долила мне горячего взвара в чашку. «Скажите, любезный Аман, а где в городе лучший магазин? Мне нужен подарок для одной почтенной Кир на новоселье». «Кир? Возможно, вам стоит зайти в «Красота и радость», Это почти в конце улицы, но вы сразу его увидите. Самая большая витрина. И что там продают? Разные украшения для дома, пледы, салфетки и скатерти, вазы и картины, зеркала и много-много всего. Благодарю, ман. Нет-нет, сдачи не нужно. Чудовищное название «Красота и радость» принадлежало достаточно большому магазину с двумя большими витринами. Неважно, что витрины состояли из стеклянных квадратов, вставленных в черную металлическую раму, Но общая площадь остекления впечатляла. Этакий прообраз торговых центров. Внутри было целых пять отделов с разным домашним скарбом. Стекло-фарфор, где продавали вазы, зеркала, фужеры и сервизы. Тканевый, с различными покрывалами, декоративными подушками и салфетками. Художественный, где кроме картин стояли чудовищно аляпистые букеты шелковых, муаровых, атласных и бархатных цветов. Детский с куклами и игрушками, и отдел с модными новинками. Именно там я и нашла подарок, за который я уверена, Кирпунта продала бы душу. Такого я не видела ни в одном доме. Конечно, и стоил он внушительно, но... Но вот так захотелось, и точка.